«Это не требует ресурсов», – авторитетно заявил мальчишка. «Удаленные курсы по социологии, экономике, ну, их много. По каждой отрасли тысячи курсов. Я успел пройти три спецкурса до пробы, и вот сейчас еще один закончил». «И эти курсы дают тебе индекс ответственности?» «Нет. Чтобы зарабатывать индекс, надо постоянно что-то делать. Участвовать в обсуждении, высказывать компетентное мнение». Уметь формулировать мысли, не банальные и одновременно не глупые. А уж для того, чтобы это мнение иметь и мысли формулировать, надо учиться. Мальчишка пребывал в эйфории. Полноправный гражданин, он умнил себя взрослым, но весь был как на ладони. Ещё несколько часов назад он смертельно боялся и не знал, чего ждать от Айры. Он разругался с бабушкой, наверное, первый раз в жизни и весь был задавлен страхом, неуверенностью, виной. Теперь победитель, специальный участник стратегической программы, он нёс свою победу бабушке. Пусть знает, как много водобился внук почти сразу после пробы. Стратегия и стабильность РА. Конечно, им важно, каков индекс их людей. Это если ты приставкой к синтезатору идёшь работать, или сортировщиком пыльцы, например. Тогда все равно, какой у тебя индекс. Тогда можно, наверное, быть тупым. Если ты пробу проходил за тем, чтобы тупить и дрыхнуть. А если ты пробу проходил, чтобы стать гражданином... Мальчишка запнулся. Вспомнил, наверное, что гражданину надлежит быть сдержанным, и замолчал. Чаунок был готов к отправке. Экран, похожий на ледяную стенку, транслировал картинку с орбиты. Зеленовато-бирюзовый На половину затенённой ночью. Нежная шкурка атмосферы. Крокодил прикрыл глаза. Информации на сегодня было предостаточно. Пожалуй, с лихвой. Сдержанности Тимур Алка хватило минуты на полторы. Так вот, тебе присуждают индекс ответственности. И дальше от твоих действий зависит, растёт индекс или падает. Все социальные и хозяйственные вопросы... Объясни мне прервал его крокодил. «Почему Айра для своей оперативной группы выбрал нас? Что, у него нет кого-то опытнее тебя или компетентнее меня?» Тимур Алк запнулся, и его зеленоватые щеки порозовели. «Насчет меня ты сам слышал. Ему нужен кто-то, как я. Полукровка. Чувствительный. Уж не знаю, зачем. Таких, как ты, нара мало? Немного». Лаконично отозвался Тимур Алк. «И они не проходят пробу, чтоб ты знал?» «Ясно», — отозвался крокодил. «А что ценного во мне?» Мальчишка пожал плечами. Они стартовали, почти незаметно, только дрогнули кресла. Экран потемнел на минуту и снова прояснился. И на нём появились далёкие звёзды. «Я просто счастливец», — мрачно подумал крокодил. Этак я ещё и продвинусь в местной иерархии. К старости буду заседать в комнате с огромным скелетом. И все будут обращаться ко мне не иначе, как «Желаю здравствовать, консул». Да, так вот. Тимур Алк не мог молчать. Все социальные и хозяйственные вопросы проходят через голосование. Мнение каждого учитывается пропорционально индексу социальной ответственности. Вентиляция работала в полную силу и крокодил потихоньку начал стучать зубами. «Где здесь пульт?» Он вспомнил, что Нара предпочитает голосовые команды. «Теплее! Еще теплее!» Он сел ровнее, и кресло заколебалось под ним, подстраиваясь под контуры тела. «Мой индекс один к миллиону!» Не умолкал Тимур Алк. «Потрясающе!» Не удержался крокодил. К счастью, мальчишка не расслышал сарказма. «Ты видел, как он обалдел, когда услышал? Ты видел?» «А это высокий индекс. Очень серьёзный, скажем так. Не обывательский». «А у меня, значит, обывательский». Мальчишка посмотрел на крокодила и сбавил тон. «Ты сам выбираешь». В кают-капсуле стремительно теплело. Красные цветы, росшие на потолке и спрятавшие головки от холода, Теперь ожили и свесились, будто зрители с галёрки, торопливо раскрывая лепестки. Фосфоресцирующие насекомые, только этого и ждавшие, взвились в воздух, и зеленоватое свечение переместилось со стен в воздух. «А если я не хочу заниматься экономикой? Я не экономист. И плевать хотел на социологию. Я не социолог. Крокодил сам не понимал, почему так злиться». «Тогда ты не принимаешь решений, от которых зависит судьба ора». Тихо, но упрямо отозвался мальчишка. «Не принимаю и рад. Что с того?» «Тогда ты и есть обыватель!» Мальчишка говорил еле слышно. Но упрямство в его голосе хватило бы на сотню слов. «Непонятно, зачем проходил пробу?» «Всё сказал?» Орявкнул крокодил. «Теперь отстань от меня!» Тимур Алк замолчал. Будто ему пробку всадили в горло. Нара был вечер. Мягкий свет солнца не резал глаза. И как только открылся шлюз челнока, внутрь устремились жужжащие насекомые. Крокодил уже знал, что эти жуки работают санитарами, причем бесплатно. Питаются мусором, вылизывают стенки, а пыляют красные цветы на потолке. Челнока не было видно. Сразу после посадки он влип в огромное устройство, похожее на глыбу известняка. Только открытый шлюз чернел, как пещера. Крокодил остановился, глубоко дыша, пытаясь почувствовать разницу между кондиционированным воздухом на орбите и натуральным духом спокойного теплого вечера. «Андрей Строганов!» Крокодил вздрогнул. Немолодая женщина в ярко-красном свободном комбинезоне В широкой шляпе, закрывающей лицо, смотрела на него с несколько принужденной улыбкой. Шана, сотрудник службы миграции. Тимур Алг стоял рядом в замешательстве. «Есть Андрей Строганов!» Хмуро отозвался крокодил, меньше всего рассчитывавший на эту встречу. Женщина, не обращая внимания на заискивающий взгляд внука, подошла и протянула узкую ладонь. «Мы знакомы?» «Не очень», – с досадой сказал крокодил. «Яшана». Она заглянула ему в глаза, будто пытаясь прочитать мысли. «Простите, если вызов на судебное разбирательство вас утомил». «Вовсе не утомил. И даже развлёк бы, если бы мне объяснили, что там происходило», – буркнул крокодил. «Андрей, я приглашаю вас в гости», – сказала бабушка Тимур-Алка. Так получилось, что я много лет служу в миграционном офисера, и у нас наверняка найдутся темы для разговора. Правда?